Глава 33. Зверь в чаще. Нас можно сравнить с двумя скорпионами в бутылке, каждый в состоянии убить другого, но только ценой собственной жизни. Роберт Оппенгеймер, 1953 год. Оппенгеймера долго одолевало смутное предчувствие, что в будущем его ждёт какое-то роковое и страшное событие. В конце 1940-х годов ему попался рассказ Генри Джеймса Зверь в чаще. История одержимости, болезненной самовлюблённости и предчувствия собственной судьбы. Совершенно шаломлённый Опенгеймер немедленно позвонил Герберту Марксу. Он очень настаивал, чтобы Герберт прочитал рассказ, вспоминала вдова Маркса Эанн Уилсон Маркс. Главный герой Джон Марчер через много лет встречает женщину с которой однажды виделся, и та вспоминает, как Джон по секрету признался ей в преследовавшем его дурном предчувствии. Вы сказали, что с юных лет всеми фибрами чувствуете свою предназначенность для чего-то необыкновенного, разительного, возможно даже ужасного, чудовищного, и что рано или поздно ваше недоброе предчувствие сбудется. В этом вы убеждены. И быть может, то, что случится, сокрушит вас. Здесь и далее перевод Ленецкой. Марчер признается, что события, что бы он ни имел в виду, еще не произошло. Только поймите, я вовсе не должен что-то сделать, совершить, чем-то отличиться, заслужить восхищение. Пусть я осел, но не до такой же степени. На вопрос женщины «Значит, вы должны что-то претерпеть?» Марчер отвечает. Скажем, должен ждать, встретить лицом к лицу, увидеть, как оно вломится в мою жизнь, и кто знает, навеки уничтожит моё сознание или даже меня самого, а возможно, только всё перевернёт, подрубит под корень мой сегодняшний мир и предоставит мне расхлёбывать последствия. После Хиросимы Опенгеймер жил со странным ощущением, что однажды зверь в чаще тоже придёт по его душу и перевернёт его жизнь. Он понимал, что этот зверь уже несколько лет выслеживает его. И если зверь в чаще действительно существовал, то им несомненно был Льюис Стросс. 17 февраля 1953 года, за полтора месяца до окончательного оправдания судом Джо Вайнберга, всё ещё чувствуя себя уязвим, Оппенгеймер тем не менее выступил в Нью-Йорке с речью, по сути являвшейся несекретным вариантом доклада о разоружении, который он и Банди Незадолго до этого отправили Эйзенхауэру, призывая проводить политику откровенности в отношении ядерного оружия. Согласно историку Патрику Магранту, Опенгеймер выступил с этой речью с разрешения Эйзенхауэра, хотя и отдавал себе отчёт, что она вызовет недовольство у политических недругов в Вашингтоне. Он говорил перед закрытой аудиторией, состоящей из членов Совета по международным отношениям. Совет был элитным учреждением, именно поэтому слова Пенгеймера неизбежно вызвали громкие отголоски в Вашингтонских военно-политических кругах. В тот день в зале сидели такие светила внешнеполитического эстаблишмента, как молодой банкир Дэвид Рокфеллер, владелец Washington Post, Юджин Мейер, военный корреспондент New York Times, Хансон Болдуин и совладелец инвестиционного банка Kuhn Loeb Company. Бенджамин Бутонвизер. А ещё в тот вечер в зале находился Льюис Стросс. Представленный своим другом Дэвидом Леленталем, Оппен начал речь с объявления темы: Атомное оружие и американская политика. Услышав вежливые смешки, он признал, что выбрал претенциозное название, в то же время попросив слушателей набраться терпения. Любой меньший сюжет не произвёл бы то ощущение ясности, которую я хотел бы передать. Ввиду того, что почти всё, связанное с атомным оружием, было засекречено, он подчеркнул: "Я должен раскрыть характер этого оружия, ничего не раскрывая". После окончания войны, сказал Роберт США, пришлось иметь дело с серьёзными доказательствами советской враждебности и множащимися свидетельствами советской военной мощи. Атом играл в холодной войне простую роль. Американские политики решили Мы не позволим сократить отрыв. Мы не позволим, чтобы противник нас опередил. Говоря о состоянии этого соревнования, Опенгеймер сообщил, что Советы провели три испытания ядерного оружия и выпускали значительное количество расщепляемого материала. Я был бы рад представить свидетельство, сказал он, но не могу. Тем не менее, он поделился личной оценкой соотношения сил между Советы и Америкой в этой области. Я полагаю, что СССР отстаёт от нас примерно на 4 года. Хотя этот вывод выглядел обнадёживающе, проанализировав поражающие свойства бомбы, сброшенной на Хиросиму, Оппенгеймер пришёл к выводу, что новые модели станут ещё смертоноснее. Прозрачно намекая на ракетные технологии, он заявил, что технический прогресс вскоре породит более современные, гибкие и сложные для перехвата средства доставки. Такая работа уже ведётся, объявил он. И, на мой взгляд, мы все должны знать, где наше место в этом вопросе, не в смысле точного количества, а в смысле качества и главное в смысле решений. Для понимания проблемы необходимы факты. Однако факты были засекречены. "Я не могу о них писать", ещё раз посетовал Апенгеймер на гнёт секретности. "Могу лишь сказать, я ни разу не обсуждал эти перспективы в откровенной манере, с какой-либо группой ответственных лиц, будь то учёные, государственные деятели, граждане или правительственные чиновники. С любой группой, без того, чтобы после тщательного ознакомления с этими фактами моих собеседников не охватило чувство тревоги и отрезвления. Если заглянуть на 10 лет вперёд, предсказал он, то, что Советский Союз отставал от нас на 4 года, покажется слабым утешением. Как минимум, мы можем вывести, что наша 20.000-ная по счёту бомба не даст глубокого стратегического преимущества перед 2.000-ной бомбой противника. Мне называет цифра PionGamer отметил, что запас атомного оружия Америки быстро нарастает. Мы с самого начала настаивали на свободе применения этого оружия. Всем известно, что его использование входит в наши планы. Всем также известно, что частью этих планов является жёсткая приверженность к его использованию для первичного, массированного и продолжительного по времени стратегического удара по противнику. Такова была реальная суть плана стратегического авиационного командования уничтожить десятки русских городов с воздуха, совершив акт геноцида. Атомные бомбы, продолжал Оппенгеймер, это Практически единственное средство, приходящее на ум, способное не позволить превратить великую битву в Европе в затяжную и изматывающую крупномасштабную корею. При этом европейцы не подозревают о наличии такого оружия, его количестве, порядке его использования и последствиях его применения. Секретность в атомной сфере, доказывал он, порождает повсеместные слухи, домыслы и откровенное невежество. Мы плохо действуем, когда они, важные факты, известны в виду секретности опасений лишь немногим. Бывший президент Гарри Тромн пренебрежительно отзывался о предостережении, что у СССР мог появиться ядерный арсенал, способный нанести удар по континентальной части Америки. Оппенгеймер резко заметил, Вас не тревожит, что бывший президент Соединённых Штатов, полностью осведомлённый о советском ядерном потенциале, публично подвергал сомнению выводы, вытекающие из фактов? Он также поднял насмех высокопоставленного офицера командования ПВО за его заявление, сделанное несколько месяцев назад. Наш подход состоит в прикрытии наших ударных сил, а не в попытке защитить всю страну. Ибо эта задача слишком велика и создаст помехи нашему потенциалу возмездия. Опенгеймер сделал вывод, что подобные глупости могут иметь место только тогда, когда даже те, кто знаком с фактами, не могут говорить о них вслух, потому что эти факты слишком большой секрет, чтобы их обсуждать или даже думать о них. Единственный выход, по словам Опенгеймера, давала откровенность. Вашингтонским чиновникам пора начать откровенный разговор с американским народом и рассказать им о гонке атомных вооружений, о которой противник и так знает. Речь получилась глубокой и смелой. Раз за разом Опенгеймер подчёркивал, что ему запрещено говорить о важных фактах, чтобы затем подобно жрецу брамину, носителю высшего знания, раскрыть самую главную тайну. Ни одна страна не способна выиграть ядерную войну и при этом уцелеть. «В очень близком будущем, — говорил он, — может сложиться ситуация, в которой две великие державы будут способны уничтожить цивилизацию и все население противника, будучи не в состоянии уберечь от риска уничтожения свои собственные». И тихо зловеще добавил, заставив содрогнуться всех, кто расслышал его слова, Нас можно сравнить с двумя скорпионами в бутылке. Каждый в состоянии убить другого, но только ценой собственной жизни. Более провокационное выступление трудно себе представить, особенно если учесть, что новый госсекретарь Джон Фостер Даллас был ярым сторонником оборонительной доктрины массового возмездия. А тут первопроходец ядерного века. заявляет, что основы, полагающие допущение национальной военной доктрины, замешаны на невежестве и глупости. Самый известный учёный страны призывал правительство открыть тщательно охраняемые ядерные секреты и начать честное обсуждение последствий ядерной войны. Титулованное частное лицо, имеющее сверхсекретный доступ, осуждало секретность, окружавшую военный план Америки. Когда слова Пенгеймера распространились в кругах причастных к национальной безопасности Вашингтонской бюрократии, многие пришли в ужас. Льюис Строски пел от негодования. Зато на большинство юристов и банкиров выступление Пенгеймера произвело сильное впечатление. Даже новый президент Соединённых Штатов, Дуайт Эйзенхауэр, прочитав текст речи, заинтересовался идеей откровенности. Будучи бывшим боевым офицером, Айк хорошо понимал меткое сравнение двух держав со скорпионами в бутылке. Изенхауэр читал доклад экспертной группы о разоружении и счёл его дельным и разумным документом. Он и сам питал большие сомнения насчёт ядерного оружия и сказал одному из своих главных референтов в Белом доме, Джексону, который до этого был правой рукой создателя журналов Time и Life, Генри Люса, что атомное оружие даёт большое преимущество агрессору, атакующему вероломно. Соединённые Штаты никогда этого не сделают. И позвольте заметить, что до появления на сцене атомного оружия мы никогда не испытывали панического страха ни перед одной страной. В последующие годы своего президентства Эйзенхауэр счёл необходимым отдёрнуть группу воинственно настроенных советников. Такую войну Невозможно вести, чтобы убрать с улиц все трупы, не хватит никаких бульдозеров. Некоторое время оказалось, что взгляды Опенгеймера положительно влияют на нового президента. Тем временем Льюис Стросс, щедро спонсировавший избирательную кампанию Эйзенхауэра в январе 1953 года, был назначен советником президента по атомной энергии. А в июле занял купленную спонсорством должность председателя комиссии по атомной энергии. Строс, разумеется, был настроен категорически против предложения Оппенгеймера об информировании общественности о природе американского ядерного арсенала и публичном обсуждении ядерной стратегии. Открытость, как он считал, даст лишь один результат избавит советы от усилий по ведению шпионажа. Поэтому Стросс не упускал ни одной возможности, чтобы заронить в уме Эйзенхауэра подозрение к Оппенгеймеру. Новый президент позже вспоминал, как кто-то, он полагал, что это был Стросс, ещё весной сказал ему, что доктору Оппенгеймеру нельзя верить. 25 мая 1953 года Стросс приехал в штаб-квартиру ФБР для разговора с Ледом, одним из референтов Гувера. У Стросса в тот же день на 15:30 была назначена встреча с Эйзенхауэром. Стросс заявил Леду, что через несколько дней должно состояться выступление Оппенгеймера перед президентом и членами Совета национальной безопасности, и что он крайне озабочен деятельностью Оппенгеймера. Стросс только что узнал, что Оппенгеймер в 1943 году принял на работу в Лос-Аламос Дэвида Хокинса, которого подозревали в связях с коммунистами. Вдобавок, Копенгеймер заявил о своей поддержке приглашения в институт блестящего молодого математика Феликса Браудера, сына бывшего главы коммунистической партии Америки Эрла Браудера, заявив, что он проверял рекомендательные письма Браудера из Бостонского университета и обнаружил не очень положительные отзывы. Строс сказал Апенгеймеру, что собирается вынести вопрос о назначении Браудера на голосование попечительского совета. В итоге шесть попечителей подали голос против, в то время как за проголосовали только пятеро. Однако Open Gamer уже успел направить Броудеру официальное приглашение. Когда Строс потребовал отчёта, Open Gamer заявил, что звонил секретарь Шестрос и оставил сообщение, что отправит предложение о назначении Броудеру, если только попечительский совет не уведомит его об отмене решения. Строс был возмущён самоуправством Апенгеймера, в котором увидел стремление пристроить на тёпленькую должность сына к самого известного в Америке коммуниста. Время оправдало выбор Апенгеймера. Браудер сделал блестящую карьеру. В 1999 году президент США Билл Клинтон вручил ему национальную медаль в области науки, высшую награду в сфере науки и инженерного дела. Примечание авторов: Наконец Строс поделился с следом подозрениями насчёт контактов Оппенгеймера с русскими в 1942 году, имея в виду дело Шевалье. И сказал, что ходят разговоры, будто он тормозил разработку водородной бомбы. Ссылаясь на эти сведения, Строс спросил, не станет ли ФБР возражать, если он ознакомит президента во время предстоящей встречи с прошлым Оппенгеймера. Лэд быстро заверил, что у ФБР нет возражений. Тем более, добавил он, бюро уже отправило всю информацию генеральному прокурору, КА и другим заинтересованным государственным организациям. Таким образом, дату начала кампании Стросса по дискредитации Пенгеймера можно установить с полной точностью. Она началась после обеда 25 мая 1953 года в встрече Стросса с президентом. Эйк потом вспоминал, что Стросс несколько раз возвращался к разговору о деле Опенгеймера. На встрече Стросс заявил Эйзенхауэру, что не сможет выполнять свою работу в КА, пока Опенгеймер хоть как-то причастен к программе. За неделю до встречи Стросса с Эйзенхауэром Оппе позвонил в Белый дом и сообщил, что должен срочно увидеться с президентом для короткого разговора, который не терпит отлагательства. Двумя днями позже его приняли в овальном кабинете. После этой короткой встречи Эйзенхауэр предложил Оппенгеймеру выступить 27 мая перед Советом национальной безопасности. Оппе привёл с собой Дьюбриджа и 5 часов говорил и отвечал на вопросы. Он продвигал достоинство открытости и, возможно, отталкиваясь от модели экспертной группы Леленталя 1946 года, призвал президента учредить экспертную группу по вопросам разоружение из пяти человек. По словам Джексона, Оппенгеймер всех заворажил, всех, кроме президента. Айк сердечно поблагодарил Оппенгеймера за информацию, но даже намёком не показал направления своих мыслей. Возможно, в уме Эйзенхауэра были ещё свежи услышанные двумя днями раньше слова Стросса о том, что тот не сможет руководить КАЭ пока Оппенгеймер сохраняет за собой должность консультанта. Джексон заметил, что Айк с тревогой наблюдал, как Оппенгеймер оказывает на небольшую группу почти гипнотическое воздействие. Некоторое время спустя президент сказал Джексону, что не полностью доверяет физику. Первый удар Стросса попал в цель. Имея полную информацию о встречах Оппенгеймера в Белом доме, Строс приступил к организации травли Опенгеймера в публичном пространстве. В течение нескольких месяцев в журналы Time, Life и Fortune, вся не находится под контролем Генри Люса, опубликовали резкие выпады против Опенгеймера и влияния учёных на политику в области обороны. Майский номер Fortune 1953 года поместил анонимную статью под названием Тайная борьба за водородную бомбу. История настойчивой кампании доктора Пенгеймера по отмене военной стратегии США. Автор статьи обвинял Пенгеймера в том, что под его началом проект Виста, доклад о противовоздушной обороне, подготовленный Калтехом, превратился в попытку дискредитации моральности стратегии атомного возмездия. Ссылаясь на министра ВВС Финлеттера, автор заявил: "Следует задать серьёзный вопрос Насколько уместны попытки учёных в одиночку решать важнейшие национальные проблемы, ничем не отвечая за последствия осуществления своих планов. Прочитав статью Fortune, Дэвид Леленталь отозвался о ней в дневнике как о ещё одном примере гадких, инспирированных нападок на Роберта Оппенгеймера. Леленталь точно подвёл итог Статья представляла в ложном свете то, как Оппенгеймер, Леленталь и Коннанд пытались заблокировать разработку водородной бомбы, но Стросс спас положение и тому подобное. Из этого вытекало, что Оппенгеймер затеял некий заговор с целью опорочить эффективность стратегического бомбардировочного соединения ВВС для обороны страны. Леленталь не знал, что статью для Форчун написал один из редакторов газеты Чарльз Мерфи, офицер запаса ВВС, а помогал ему никто иной, как Льюис Строс. Через некоторое время после публикации Форчун, Оппенгеймер, Раби и Дьюбридж встретились с Джексоном в Вашингтонском клубе Космос для обсуждения статьи. После встречи Джексон сообщил Люсу, что учёные крайне возмущены статьёй, которую назвали ничем не оправданным выпадом против Оппенгеймера. Джексон заявил, что пытался взять честь журнала под защиту. Но в душе чувствовал, что Мерфи и Джеймс Шипли, начальник корреспондентского пункта журнала «Тайм» в Вашингтоне, примкнули к безосновательному крестовому походу против Оппенгеймера. С разрешения Белого дома речь Оппенгеймера об откровенности была опубликована в Foreign Affairs 19 июня 1953 года. Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост напечатали отзывы о статье, цитируя слова Оппенгеймера о том, что в отсутствии откровенности американскому народу не расскажут о разумных мерах защиты. «Только президент, — говорил он, — имеет достаточно власти, чтобы встать над шумом и гамом, в основном состоящими из лжи, который оброс вопрос о стратегической ситуации атомной энергии». Лжи! Пышущий негодованием, Стросс немедленно отправился к президенту. Он назвал статью Оппенгеймера опасной, а содержащиеся в ней предложения фатальными. Стросс был немало удивлён, узнав, что Белый дом одобрил публикацию статьи. Президент лично прочитал её, и у него не нашлось возражений против её доводов. 8 июля на пресс-конференции Эйзенхауэр дал понять, что согласен с мыслью Оппенгеймера о необходимости большей открытости по вопросу о ядерном оружии. Стросс пожаловался президенту, что некоторые журналисты поняли его заявление как огульное одобрение новой доктрины откровенности доктора Оппенгеймера и предложение рассекретить информацию о запасах и темпах производства оружия, а также наших оценках вражеского потенциала. Глупости, ответил Эйзенхауэр. Вам не следует читать, что пишет это братство. Уж я не меньше вашего забочусь о безопасности». После чего президент добавил «Кому-то надо написать статью с поправками». Успокоившись, Стросс предложил, что сам напишет статью. Конспект речи Оппенгеймера, опубликованный в Foreign Affairs, вызвал в администрации Эзенхауэра оживленные дебаты о том, что можно и чего нельзя рассказывать общественности о ядерном оружии. Этого Оппи и добивался. Он надеялся, что жёсткое описание угрозы необузданной гонке вооружений вызовет пересмотр концепции активной ставки на ядерное оружие. Откровенность требовалась именно для того, чтобы перспектива нескончаемой гонки вооружений хорошенько напугала общество. По ходу дебатов между Эйзенхауэром и его помощниками, президент осознал, что преследует противоречивые цели. Мы не хотим перепугать страну до смерти, сказал он Джексону. прочитав проект «Выступление в поддержку откровенности». А Стросу заявил, что хочет честно заявить о риске ядерной войны, но в то же время предложить обществу обнадеживающую альтернативу. Строс был не согласен, однако благоразумно промолчал. Он с растущим недовольством ощущал, что кое-какие идеи Эппенгеймера вызывают у Айка симпатию. Стросс был полон решимости освободить президента из-под их влияния. В начале августа 1953 года Стросс присутствовал на коктейль-приёме с Джексоном, после чего Джексон записал в дневнике: "Очень рад получить от Стросса категорическое опровержение слухов о вражде между ним и Аппенгеймером и отказе поддержать откровенность за исключением обнародования точных данных о запасах". Стросс, ушлый бюрократ-интриган, обманул Джексона. Почти в то же время он тайно сотрудничал с Чарльзом Мерфи из Форшен, готовя новую статью с жестокой критикой призыва Пенгеймера к большей открытости по атомным вопросам. Обстоятельства складывались для Стросса благоприятно. В августе газетные заголовки раструбили на всю страну: Красные испытали водородную бомбу. Советы сумели повторить достижения американцев, испытавших свою собственную водородную бомбу всего 9 месяцев назад. Представление о том, что Советы очевидно близки к тому, чтобы превзойти ядерный арсенал Америки, укрепило позиции Строзсов в борьбе с призывами Оппенгеймера к откровенности. В конце концов, Эйзенхауэр нашёл обнадеживающую альтернативу и представил её в речи Атом для мира. Он предложил США и Советскому Союзу выделить расщепляющиеся материалы в распоряжение международного органа для строительства мирных атомных электростанций. Произнесённая 8 декабря 1953 года в ООН речь поначалу имела успех у публики, однако Советы не приняли подачу. Из текста речи были исключены упоминания о размерах и природе ядерных арсеналов. как и всякая информация, способная послужить пищей для конкретных обсуждений. Взамен откровенности Эйзенхауэр подарил Америке мимолётную пропагандистскую победу. Вместо пересмотра ядерной стратегии администрация Эйзенхауэров в последующие месяцы начала сокращать расходы на обычное вооружение и ещё больше наращивать ядерный арсенал. Эйзенхауэр дал своему подходу к обороне название "новый взгляд". Администрация приняла предлагаемую ВВС стратегию и почти полностью положилась в защите Америки на воздушные силы. Политика массированного возмездия представлялась недорогой, убийственной мерой. Такая политика была близорука, оправдывала геноцид и в случае осуществления грозила самоубийством. Джим Ачесон назвал её обманом на словах и по факту. Эдлай Стивенсон недвусмысленно спросил: "Выходит, мы оставили себе беспощадный выбор между бездействием и термоядерным холокостом?" Новый взгляд не тянул на звание нового политического курса и полностью перечеркнул ожидания Оппенгеймера. Льюис Стросс победил. Режим секретности не изменился. Ядерное оружие производилось в умопомрачительных количествах. Когда-то Оппенгеймер считал Стросса досадной помехой, человеком, не способным помешать делу. Но теперь, когда администрация республиканцев взяла под контроль Вашингтон, Стросс сел за руль и до полов давил педаль политического акселератора. Оппенгеймер и многие его друзья были уверены, что Стросс считает его врагом. В июле, вскоре после назначения Стросса председателем комиссии по атомной энергии, близкому другу Оппенгеймера, адвокату Герберту Марксу, позвонил сотрудник КЕ. Скажите вашему другу Оппе, пусть задраивает люки и готовится к шторму. Я знал, что ему грозили неприятности, вспоминал Раби. Он переживал их уже несколько лет, жил в тени нависшей угрозы, знал, что на него шла охота. Раби посоветовал другу: "Роберт, напиши статью для Saturday Evening Post. Расскажи им историю своей жизни, о всех своих радикальных связях и прочем, и они от тебя отстанут". Раби считал, что если статью напишет Роберт, и она выйдет в уважаемом издании, общественность поймёт и простит его. В плане пиара честное признание могло бы сделать Опенгеймера неуязвимым для дальнейших политических нападок. У Оппенгеймера, однако, имелись другие планы. В начале лета Роберт, Китти и двое детей поднялись на борт Уругвая, судно, отплывающего в Рио-де-Жанейро. Оппенгеймер путешествовал по приглашению правительства Бразилии. Он должен был прочитать цикл лекций и планировал возвратиться в Принстон в середине августа. В Бразилии посольство США по указанию ФБР устроило за ним слежку. Пока Оппенгеймер приятно проводил время в Бразилии, Стросс развил бешеную деятельность, чтобы раз и навсегда покончить с его влиянием. 22 июня 1953 года Стросс явился в штаб-квартиру ФБР для еще одной встречи с Гувером. Хорошо понимая, какую огромную власть директор ФБР имел в Вашингтоне, Стросс стремился поддерживать близкие сердечные отношения. Адмирал Стросс почти сразу же перевел разговор на Пенгеймера. Он знал, писал губерна в служебной записке, что сенатор Макарти замышлял расследование деятельности доктора Апенгеймера. Считая подобное расследование полезным, адмирал в то же время надеялся, что оно не будет проводиться слишком поспешно. Сенатор от штата Висконсин и его референт Рой Кон действительно нанесли губерна визит 12 мая. Макарте интересовало, какова будет реакция говера, если сенатская комиссия начнёт расследование деятельности Роберта Апенгеймера. Говер рассказал Строссу, что попытался отговорить Макарте. Апенгеймер считал директор ФБР довольно спорная фигура и популярен в научных кругах. Говер предупредил Макарте, что публичное расследование такой заметной фигуры потребует серьёзных предварительных раскопок. Макарте понял намёк и обещал до поры до времени оставить опенгеймера в покое. Гувер и Строс пришли к общему мнению, что это дело такого рода, какие не стоит преждевременно затевать ради одних громких заголовков. Строс по секрету сообщил Гуверу, что независимый каллумнист Джозеф Олсп недавно прислал в Белый дом письмо на семи страницах, призывающее администрацию Эйзенхауэра заблокировать расследование деятельности Оппенгеймера сенатором Маккарти. Строз, разумеется, знал о дружбе Олсопа с Оппенгеймером и хотел показать говеру, что учёного поддерживают влиятельные люди. Это была встреча единомышленников, и Строз покинул кабинет в убеждении, что привлёк могущественного шефа ФБР на свою сторону. Задача по избавлению от Оппенгеймера была слишком важна, чтобы оставлять её шуту-сенатору из Висконсина. гонявшемуся за дешёвыми сенсациями. Такая задача требовала тщательной подготовки и искусного маневрирования. После визита к говеру Стросс вернулся в свой кабинет и отправил сенатору Тафту письмо с призывом помешать Маккарти, если тот попытается начать расследование по делу Апенгеймера. Это было бы ошибкой, написал он. Во-первых, часть доказательств не пройдёт. Во-вторых, комиссия Маккарти неподходящее место для такого разбирательства, да и текущий момент не подходит. Стросс решил организовать своё собственное расследование. 3 июля 1953 года по сообщению журнала New Republic Стросс официально вступил в должность председателя КАЕ. Как адмирал вступает на мостик боевого корабля, Обнаружив, что предыдущий председатель КАЕ Гордон Дин удовлетворил просьбу Опенгеймера и продлил с ним контракт консультанта ещё на 1 год, чтобы поддержать борьбу оппи за откровенность, Стросс объявил боевую тревогу. Первым делом он попросил говера прислать ему особым курьером экземпляр самой свежей справки на Опенгеймера. К этому времени ФБР-овское досье включало в себя несколько тысяч страниц. Текст справки, датированной июнем 1953 года и отпечатанный через один интервал, занял 69 страниц. Стросс приступил к её изучению с прокурорским азартом. В период предвыборной кампании Эйзенхауэра Стросс поддерживал тесный контакт с Уильямом Борданом, начальником отдела кадров Объединённого комитета по атомной энергии, который разделял глубокие подозрения Стросса относительно Оппенгеймера. Борден был демократом, и когда республиканцы получили большинство в Сенате, потерял работу. Однако лютая неприязнь к Оппенгеймеру побудила Бордена продолжать составление отчета о влиянии Оппенгеймера в Вашингтоне и настрочить 65 страниц. «Ни одно лицо в Америке», — писал он, — «не имело более подробных и точных сведений о военной и внешней политике страны, чем этот ученый». Рассмотрев послевоенную деятельность Опенгеймера, Бордон постарался нарисовать образ человека, ежедневно оказывающего влияние на Вашингтонских политиков. Недавно в течение всего одной недели доктор Опенгеймер имел разговор об использовании атомной энергии в промышленности с главой химической корпорации Мансанта доктором Чарльзом Томасом. обедал с госсекретарём на его ферме в Мэриленде, обсуждая внешнюю политику, связанную с осенними испытаниями 1952 года на атолле Эниветок. Встречался с министром ВВС для обсуждения, среди прочего, относительных преимуществ стратегических и тактических бомбардировок, принимал делегацию французских официальных лиц и обсуждал с ними международный контроль, а также Имел беседу с президентом и двумя кандидатами на пост президента, генералом Эйзенхауэром и губернатором Стивенсоном. Доктор Оппенгеймер, возможно, единственный в Америке, кому доктор Пенни, руководитель английской военной лаборатории, эквивалента нашего Лос-Аламоса, доверил подробности разработки английской бомбы. Практически все считают доктора Оппенгеймера динамичной, притягательной личностью, превосходным оратором, И что он, благодаря престижу, которым пользуется среди учёных, имеет тенденцию доминировать на проводимых им встречах. В 1952 году Борден ещё не мог сделать однозначные выводы, но и не мог примириться с тем, что личное дело влиятельной фигуры содержало много информации, которую Борден считал компрометирующей. Строс, разумеется, разделял подозрения коллеги и подталкивал его к дальнейшим поискам компромата. В декабре 1952 года, за месяц до составления Борданом отчёта по материалам своего расследования, Строс отправил ему письмо на четырёх страницах с перечислением причин, которые, на его взгляд, затормозили появление водородной бомбы на 3 года. Он не только обвинил Оппенгеймера и консультативный комитет КЕВ в проволочках, но и утверждал, что русские, благодаря ядерному шпионажу, получили фору. Короче говоря, писал Стросс: было бы чрезвычайно опрометчиво предполагать, что у нас есть какое-то преимущество в соревновании с Россией в области термоядерного оружия. Оба не сомневались, что винить в этой опасной ситуации в основном следовало Оппенгеймера. В конце апреля 1953 года Бордон прибыл в кабинет Стросса для обсуждения взаимных опасений относительно их общего врага. По словам пресс-цылма Макмиллан, Бордон передал Строссу какой-то загадочный документ, возможно, перечень подозрений Бордона в отношении Оппенгеймера. Этого документа не оказалось в архивах, однако последующие действия Стросса и Бордона позволяют сделать вывод, что во время этой встречи они наметили план скорее даже заговор с целью лишения Оппенгеймера влияния. Бордон взял на себя грязную работу, а Стросс пообещал снабжать его нужной информацией. Через 2 недели после встречи Бордон получил доступ к личному делу Оппенгеймера, хранившемуся в секретке Кэя. Несмотря на то, что Бордн оставил свою должность в госаппарате 31 мая 1952 года, Ему позволили держать у себя личное дело до 18 августа. 16 июля у Стросса состоялся телефонный разговор с Борденом, который читал личное дело, уединившись в своем загородном доме в северной части штата Нью-Йорк. Когда досье на Пенгеймера вернули, Стросс продержал его на своем столе еще три месяца и возвратил его в секретку только 4 ноября. Всего несколькими часами позже заместитель начальника службы безопасности КЭ и доверенное лицо Стросса Брайан Лапланта снова извлёк личное дело из хранилища и держал его у себя до 1 декабря. Последовательность изъятия и возвращения личного дела Пенгеймера Борданом Строссом и Лаплантом несомненно была тщательно скоординирована. Это не похоже на случайность. Бордон совершенно очевидно готовил обвинения против Оппенгеймера, с ведома и поощрения Стросса. Когда Бордон закончил работу и вернул досье, Стросс забрал его, чтобы самостоятельно изучить свидетельства. А изучив, поручил Лапланту проверить материалы ещё раз. Таким образом, за 7 месяцев, с апреля по декабрь 1953 года, Льюис Стросс с большой помощью Уильяма Бордона произвёл серьёзные предварительные раскопки, о которых он и директор ФБР Гувер договорились как о необходимом условии успешного наступления на Пенгеймера. Они отодвинули сенатора Маккарти в сторону, понимая, что от него не стоит ожидать серьёзной проработки дела. В июле 1953 года, согласно свидетельству юриста-кадровика Кая Гарольда Грина, Стросс пообещал Гуверу выгнать Оппенгеймера вон. В этом смысле председатель КА оказался хозяином своего слова. Возвратившись из Бразилии в конце августа 1953 года, Оппенгеймер позвонил Строссу и сообщил, что будет в Вашингтоне в четверг 1 сентября. Роберт спросил, не могли бы Стросс уделить ему время утром. Тот ответил, что освободится только во второй половине дня. Оппенгеймер ответил, что на это время у него назначена важная встреча в Белом доме. Эта новость настолько переполошила с троса, что он немедленно позвонил в ФБР и попросил бюро взять Оппенгеймера во время его пребывания в Вашингтоне под плотное наблюдение. Учитывая прошлое Оппенгеймера, сообщил один из сотрудников ФБР, адмирал горел желанием узнать, с кем тот будет встречаться в Вашингтоне во вторник после обеда. Говер санкционировал наблюдение, и Строс сообщил, что Оппенгеймер не появлялся в Белом доме. Вместо этого он провёл всю вторую половину дня в баре отеля Статлер с независимым columnistom маркизом Чайльсом. С облегчением поняв, что Оппенгеймер не встречался с президентом, а всего лишь обхаживал журналиста, Строс написал говеру: "Я всё ещё крайне озабочен влиянием Оппенгеймера на программу атомной энергии". Внимательно слежу за этим вопросом и надеюсь, что в ближайшем будущем сумею полностью прекратить все контакты между КЭ и Оппенгеймером. Пока Стросс и Бордан готовили обвинения против Оппенгеймера, Оппе провёл начало осени за написанием четырёх длинных эссе о науке. За несколько месяцев до этого Британская радиовещательная корпорация BBC пригласила его принять участие в престижном цикле ритовских лекций и подготовить четыре выступления, которые услышат миллионы людей по всему миру. Роберт и Китти планировали остановиться в Лондоне на три недели и в начале декабря отправиться в Париж. Приглашение BBC было большой честью. Среди предыдущих ритовских лекторов числились Бертран Рассел с его лекцией «Власть и личность» и Арнольд Тойнби. выступивший за год до Оппенгеймера с докладом «Война и Запад». Роберт тщательно работал над лекцией, чтобы показать, что есть в ядерной физике нового, актуального, полезного и могло бы вдохновить людей. Интеллигентская расплывчатость выступления Оппенгеймера, видимо, оказалась трудна для понимания большинства слушателей. «Его искрометное красноречие», — писал один из критиков, — обволакивало слушателей паутиной, напоминавшей не столько внимание, сколько состояние транса. От выступления Роберта отдавало мистикой. Несмотря на все мои старания, позже признался он, мне сказали, что я объяснялся невероятно туманно. Хотя холодная война не служила темой его выступления, он коротко остановился на коммунизме. Какая жестокая, бездушная насмешка! Что ныне существующая форма современной властной тирании называет себя коммунистической, присваивая себе веру в общинность, коммуну, тогда как в иные времена это слово навевало воспоминание о сельской жизни, деревенских кабачках и гордящихся своими навыками ремесленниках. Кто знает, может быть только те, кто желает зла, способны непоколебимо верить, что все общины это одна община. что правда одна на всех, что каждый должен жить, как все, что существует некая абсолютная истина и что все вероятное действительно. Человек не заслуживает такой судьбы, это не его путь. Навязывать его все равно, что делать человека похожим не на божественное подобие всеведущей и всемогущей силы, а на беспомощного, закованного в кандалы пленника гибнущего мира. После заигрывания с коммунистическими идеалами в 1930-х годах, Опенгеймер к 1953 году окончательно растерял иллюзии. Как и Франка, его в прошлом привлекала риторика социальной справедливости, которой славилась коммунистическая партия. Устранение сегрегации в общественных бассейнах Пасадены, борьба за улучшение условий труда сельхозрабочих Организация профсоюза учителей всё это раскрепощала умы и сердца. Но с тех пор многое изменилось. Выступая за новый дивный мир и нового типа, Роберт воссоздал душевные порывы и высшие ценности, которым следовал в молодости, на ином интеллектуальном уровне. Его призыв к открытости, конечно, был вызван тревогой за опасное, отупляющее влияние секретности на американское общество. но в не меньшей мере он был связан с идеей социальной справедливости, на благо которой Оппенгеймер работал до Хиросимы, Лос-Аламеса и Пэрл-Харбора. Коммунизм начал играть в Америке иную роль. Миссия Роберта как ответственного гражданина Америки тоже изменилась, но исконные личные ценности остались прежними. Открытое общество, неограниченный доступ к знаниям, Неподконтрольное, ничем не стесняемое взаимодействие людей для содействия ему, сказал он в одной из ритовских лекций. Вот что способно, вопреки всему, превратить огромный, сложный, постепенно растущий, постоянно меняющийся, всё более технологически специализированный мир в мировое человеческое сообщество. В Лондоне Китти и Роберт однажды вечером ужинали вместе с Линкольном Гордоном, одноклассником Фрэнка по школе этической культуры. Роберт встречался с Гордоном в 1946 году, когда тот работал консультантом у Бернарда Баруха. Гордон навсегда запомнил беседу, которую они вели в тот вечер. Роберт пребывал в угрюмом задумчивом расположении духа. Когда Гордон Роббко упомянул атомную бомбу, Оппенгеймер пустился в пространные рассуждения о её применении. Он подтвердил, что поддержал решение временного комитета, но признался, что по сей день не понимает, зачем понадобилось бомбить Нагасаки. В его голосе звучало не злость или ожесточение, а печаль. После записи ритовских лекций в Лондоне Оппенгеймеры пересекли Ла-Манш и направились в Париж. Где Китти позвонила Хоккону-Шевалье, снимавшему квартиру на Монмартре. Оказалось, что Хок уехал в Рим на конференцию. Узнав, что его возвращение ожидалось только через несколько дней, Роберт и Китти поездом приехали в Копенгаген, где провели 3 дня с Нильсом Бором. Когда они вернулись в Париж, Шевалье уже был на месте. Он настоял, чтобы в свой последний вечер в городе апенгеймеры приехали к нему на ужин. Это приглашение вызовет роковые последствия. По запросу Стросса, офицера службы безопасности посольства США в Париже, следили за передвижениями Оппенгеймера по городу и получили из его отеля список всех телефонных звонков. Посольство в Париже доложило, что Шевалье, известный своей неблагонадёжностью и подозреваемый советский агент, включён в список подозреваемых лиц полиции и секретных служб Франции. С последней встречи Шевалье и Пенггеймера и до 7 декабря 1953 года прошло больше 3 лет. Последний раз они встречались в Олденмэнери осенью 1950 года, куда Хок приехал в поисках передышки после болезненного развода с Барбарой. В то же время старые друзья поддерживали сердечную переписку, частью которой стало своеобразное рекомендательное письмо, в котором Роберт по просьбе Хокона Вкратце изложил то, что сообщил КАРАД об инциденте с Сэлтэнтоном. Письмо не помогло Шевалле вернуть должность в Беркли, однако он в любом случае был благодарен другу за помощь. В ноябре 1950 года, после того как Госдепартамент США отказался выдать ему американский паспорт, Шевалле приехал во Францию по паспорту гражданина Франции. В Париже он постепенно встал на ноги. Работал переводчиком ООН и писал беллетристику. Когда он женился на тридцатидвухлетней Кэрл Ленсберг, родом из Калифорнии, Опенгеймеры прислали ему в подарок привезенную с Вергинских островов салатницу из красного дерева. Оба друга предвкушали приятную встречу. Роберт и Кити прибыли к дому Шевальье по адресу Rue des Monts-Ni, 19. У подножья холма с базиликой Sacré-Cœur сели в старый решетчатый лифт и поднялись на четвертый этаж. Хок и Кэролл сердечно приветствовали гостей. Не прошло и пары минут, как пары чокались бокалами в маленькой гостиной с книжными полками вдоль стен. Шевалье приготовил на ужин свои знаменитые блюда и подал великолепный салат в чаши из красного дерева. К десерту Шевалье открыл бутылку шампанского и после нескольких тостов Оппи и Китти расписались на пробке. Оппенгеймер вёл себя непринуждённо и с иронией рассказывал о своих встречах с Вашингтонскими персонажами вроде Дина Ачесона. Разговор ненадолго остановился на Юлиусе и Этель Ротзенберг, казнённых по приговору суда за атомный шпионаж. Шевалье поделился озабоченностью за сохранность своего места переводчика в ЮНЕСКО, так как он не отказался от американского гражданства, его могли заставить пройти проверку на благонадёжность по стандартам правительства США. Оппенгеймер предложил посоветоваться с Джеффрисом Вайманом, другом Роберта по Гарварду, который служил в Париже атташе американского посольства по науке. После полуночи перед самым уходом Оппи, вдруг став малоразговорчивым, повернулся к Хокону и заявил «В ближайшие несколько месяцев меня не ждет ничего хорошего». Возможно, он предчувствовал грядущие неприятности. Как бы ты ни было, Роберт не попытался объяснить свою реплику. На пороге шевалье заметил, что друг одет недостаточно тепло, быстро вернулся в квартиру и подарил ему итальянский шёлковый шарф. Оба не подозревали, что их дружба станет предметом дисциплинарного разбирательства. Пока Пенгвинеры путешествовали по Европе, Борден приступил к написанию краткой записки для прокурора. В её основу легла информация из личного дела Оппе, которая Строс позволил Бордону взять в секретной части КГБ. Бордон был в восторге от порученной миссии и постоянно советовался со Стросом. Потеряв в мае 1953 года работу в Объединённом комитете по атомной энергии, Бордон нашёл новую должность в программе разработки ядерных подводных лодок компании Westinghouse в Петербурге. Бордан горячо благодарил Стросса за заботу. Изучив вечерами совершенно секретное досье КЭ на Оппенгеймера, Бордан к середине октября 1953 года подготовил черновик письма, который отправил Эдгару Гуверу 7 ноября. Справка ФБР, содержавшая ту же информацию, была слишком громоздкой и невнятной. Бордан сумел уместить главный пункт обвинения против Оппенгеймера на 3 1/2 страницах текста, отпечатанного через один интервал, и придать им чёткость. Он сделал шокирующий вывод. Упорядочив свидетельства о связях Оппенгеймера с коммунистами и проанализировав совокупность рекомендаций учёного по ядерному оружию, Бордан заключил, что Роберт Оппенгеймер скорее всего является агентом Советского Союза. Когда именно Стросс узнал, что Борден закончил работу над письмом, доподлинно неизвестно. Стросса никто официально не информировал, пока говер не передал 27 ноября текст письма министру обороны Уилсону и президенту. Однако 9 ноября Стросс добавил в свою папку записку, свидетельствующую, что он наконец прочитал письмо Бордена. Насколько я помню, написал он В докладе ФБР от 27 ноября 1945 года о советской шпионской деятельности говорилось, что ещё в декабре 1940 года наблюдением были установлены тайные встречи группы лиц, включавшей в себя Стивена Нельсона, Хокона Шавалье, секретаря коммунистической организации в Калифорнии Уильяма Шнайдермана и ДРО Совершенно ясно, что эта информация была добыта путём прямого наблюдения. 30 ноября, получив письмо в официальном порядке, Стросс добавил в личный архив ещё одну запись, говорившую, что главной уликой против Оппенгеймера служило дело Шевалле. Важным моментом является то, через какое время после инцидента Оппенгеймер сообщил о нём Гровсу, и есть ли основания подозревать, что Оппенгеймеру Было известно об осведомлённости Гровса насчёт инцидента ещё до того, как Оппенгеймер доложил о нём. Вопрос в самом деле интересный, но так как никакого подтверждения, что Гровс знал о беседе Оппенгеймера с Шивалье до того, как он ей рассказал об пинет, причём свидетельство об этом самого Гровса имеется в анналах ФБР. Главный вопрос связан с запиской Стросса. Выходит, он заранее знал В чём будет состоять суть дела Опенгеймера? Осенью 1953 года Вашингтон захлестнула охота на ведьм. Карьеры сотен госслужащих рушились из-за надуманных обвинений. Никто, даже сам президент, не желал вставать на пути сенатора Джозефа Маккарти. 24 ноября 1953 года Сенатор от Висконсина выступил с яростной речью, транслируемой по радио и телевидению, в которой обвинил администрацию Эйзенхауэра в плаксивом, бесхребетном примирении. На следующий день Джексон сказал репортёру New York Times Джеймсу Рестону, что, на его взгляд, Макарти объявил войну президенту. Когда колонка Рестона на следующее утро процитировала слова Джексона со ссылкой на анонимный источник в Белом доме, Референт Тайзенхауэра открыто отчитал Джексона, утверждая, что подобные разговоры ещё больше отталкивают Маккарти и его союзников от голосования за президентскую программу. Джексон был возмущён катастрофическим примиренчеством перед лицом агрессивных нападок Маккарти. Смутное ощущение недовольства отсутствием лидерства, написал Джексон в своём дневнике, которое я много месяцев испытывал и неизменно подавлял. Резко заявили о себе на этой неделе, и это меня очень пугает. В разговоре с главой президентской администрации Шерманом Адамсом он предположил, что скандальное поведение Макарти заставит прозреть некоторых советников президента, похоже считающих сенатора добродушным парнем. В этой ядовитой атмосфере министр обороны Уилсон 2 декабря 1953 года позвонил Эйзенхауэру и спросил: Читал ли он последнее донесение Эдгара Гувера о докторе Оппенгеймере? Айк ответил, что не читал. Уилсон заметил, что новое донесение самое худшее из всех. Накануне вечером сообщил Уилсон: ему звонил Строс и предупредил, что Макарти знает об этом документе и может использовать его против нас. Эйзенхауэр ответил, что его не волнуют возможные действия Макарти. Тем не менее, сказал он, дело Пенгеймера следует довести до сведения генерального прокурора Герберта Брауна. Репутация Пенгеймера не пострадает, заявил президент Уилсону, если только не найдутся существенные улики. Уилсон ошибочно заявил, что и брат, и жена Пенгеймера являются коммунистами. Этот факт и прежние связи делают его крайне ненадежным, если у нас возникнут проблемы с коммунистами. Закончив телефонный звонок с Уилсоном и ещё не прочитав документ, Эйзенхауэр отметил в своём дневнике, что донесение ФБР выдвигает очень серьёзные обвинения, некоторые из них нового характера. Хотя предъявление обвинительного акта было прерогативой генерального прокурора, Айк написал: "Я очень сомневаюсь, что у них есть такие улики". В то же время он решил прервать все контакты Оппенгеймера с официальными лицами правительства. Печальный факт состоит в том, что если обвинения оправдивы, то в самом центре наших атомных разработок с первых же дней сидел человек, который, разумеется, доктор Оппенгеймер, один из тех, кто настойчиво призывал больше делиться ядерной информацией с миром. Написал в дневнике Эйзенхауэр, забыв добавить, что сам же и одобрил это назначение. Рано утром на следующий день Эйзенхауэр встретился с секретарём по национальной безопасности Робертом Кэтлером, который посоветовал принять незамедлительные меры против Оппенгеймера. В 10:00 утра Эйзенхауэр вызвал в овальный кабинет Стросса и спросил: "Читал ли он последнюю справку ФБР на Оппенгеймера?" Стросс, разумеется, читал и её, и письмо Бордена, на котором она основывалась. После непродолжительной беседы президент распорядился немедленно ввести полный запрет на доступ этого лица Оппенгеймера к любой закрытой или секретной информации